У Казани стоит. А выходит, не забыли про нас? Зачем он кличит того не ведаю? Но велел всех вас привести И все. А почто надобные вот не сказывал. Темной ветреной ночью по мосткам через булак бесшумно двигались люди, Подвое они носили с левой стороны речки на правую недлинные бревна и укладывали их маленькими штабелями у стены брошенной сейчас каменной бани. Подошла очередная пара носильщиков и осторожно, без стука, опустила свое бревно на кучку принесенных ранее. — Покуда подпор хватит, — полголоса сказал выродков, — скажите там, чтоб больше не таскали. Ратники исчезли в темноте. Так началась работа по прокопке подземного хода под Казанский тайник у Муралеевой башни. Через день здесь уже работали Каменев и его друзья. Розмысел только по ночам наведывался к ним, обходил со сосвечный ход, проверял маткой, компасом, верно ли ведут его и надежно ли поставлены крепи. Каждый раз он напоминал, чтоб старались делать скорее и спрашивал, сколько еще прислать людей на подмогу. Но дело шло и без того скоро, работа не приостанавливалась ни на час, днем копали, ставили крепи, занесенные еще ночью, и придвигали вырытую землю к выходу, а ночью вытаскивали ее и спускали в речку через стеку. Устроенные в бане, не прекращая работ по удлинению хода вглубь, и затаскивали новый запас крепей. Смена работников происходила по ночам. Те, что сменялись, уходили за Булак в стан, а пришедшие оттуда все сутки находились уже под землей, не высовывая носа на волю до следующей смены. Если днем поглядеть с той стороны Булака на это место, то непосвященному и в голову не придет, что здесь под землей совершается такая работа. Данила Каменев и его товарищи не выходили с тайника трое суток, пока тайник не был полностью закончен. Последнюю ночь и день провел здесь и выродков. Он накануне освободился от работ по постройке параллели окружения города двумя рядами «Гуляй городов». Розмысел заранее прикинул на глаз, глядя на крепость из-за булака, сколько сажен длиною должен быть тайник, чтобы конец его пришелся как раз под крепостной стеной и подземным ходом татар. Несколько раз он промерил аршином длину вырытого тайника, и выходило, что до нужного места он доведён, а полной уверенности не было. Лучше подальше пройти, чем не дотянуть, — решил он велел копать еще. «Вот что братцы сказал как-то выродков. Бросьте пешни заступы. Да все до одного, кроме Каменева и Томилова, уйдите от сели, обождите, покуда я вас не кликну. Сядьте, передохните малость. Только промеж себя не гутарьте, даже шепотком не надо, а затаитесь и слушайте. Тем, кто подпоры ставит там, скажете, чтоб тоже примолкли». При свете нескольких свечей странный вид имела эта тесная группа чумазов перепачканных землей и глиной людей, недуменными глазами смотревших на своего мужака. — А по что так? — шепотом спросил Васька Дьячков. — Надо, потом скажу. Тебе, Дьячков, глядеть, чтобы все сидели тихо. Работники гуськом потянулись к выходу из тайника, унося с собой без того неяркий свет свечей — Только одна свечка осталась в руках Данилы. «Отнеси свечку подальше да на стенку, а то трещит она. Сам сюда приди давай, Данила, послушаем землю», — сказал розмысел. Он снял шапку и, немного подняв голову, прислонился ухом к потолку, который был над ним не выше, чем на четверть. Данила сделал то же самое. Через некоторое время обус слыхали, что сверху земли слышится слабое ритмично тягучее взвизгивание. Выродков вертел головой, стараясь точнее определить направление источника звука.